«Моя бедная голова!» Открыть глаза, боюсь, уже раз попробовала. Так балдахин тут такие пляски устраивал. И почему я сплю в рубашке, причем не в ночной? вашего высочество!» «Кому не имется расстаться с жизнью?» «Нет, меня. Умерла или умираю? Кажется, умираю. Плохо-то как!» Стук в дверь и повторился барабанной дроби отозвался в моей больной голове. — Ваше Высочество, айсир Динар требует срочной аудиенции. Он... он настаивает. — Ну уж нет. Я тут умираю, мне плохо, и, кажется, я знаю, кто в этом виноват. — Меня ни для кого нет, — прохрипела я и потянулась за подушка намереваясь накрыться с головой и поспать до тех пор, пока балдахин не прекратит изображать уличного танцора. Дверь распахнулась таким крохотом, что даже подушка не помогла, и я застонала от боли, и застонала громче,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 Пробормотала сонная я. У дырка хотеть спать. Очень-очень. А нечего было вчера столько пить. Ворвался в мое сонное состояние голоса Рыжего, а в следующую минуту я полетела куда-то. в Выныривая из ванной, я была уже совсем отвратительном настроении а уж узрев довольную рожу Рыжего... А, чтоб тебя волки задрали! Чтоб тебя на совете прайды унизили! чтобы и Лерий на тебя досье собрал, а затем на представление уличных актеров его забыл! Да чтобы...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 «Дамы, вы свободны!» Поднявшись, я сама натянула высокие мягкие сапоги, тоже подозрительно напоминавшие ракардовские, и только после этого накинула на плечи теплый плащ. «А сумки сам возьмешь, раз такой нетерпеливый!» И, позевывая, я направилась вниз к конюшням. У выхода обнаружились отец, секретарь Светис и даже министр Авер. «Я вас приветствую!» — заявила я, приближаясь. «Чем вызвано ваше ночное обдение?» и отец хмуро посмотрел на меня, невесело усмехнулся.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 «Чаю выпьем!» «Мы выезжаем немедленно», — убил мою надежду Долорийц. «Ненавижу его!» Теплый плащ был единственно что защищал меня от порывов далеко не теплого ночного ветерка. Мы выезжали в ночь, кутаясь и стараясь не дрожать от холода. Но едва выехали за пределы дворцовых стен, Динар аккуратно выдернул меня седла, пересадил перед собой и, обняв, почти приказал. «Спи!» Недовольное сопение сбоку и голос Хантера. Его величество запретил. «Жить хочешь?» — ласково поинтересовался Долориец, и больше возражений ни у кого не было. А я погрузилась в сон, радуясь представленной возможности.